Глава 8 По плану мы со Щукой собирались пройтись по нескольким выбранным старым магам местам и взять образцы сырья. Если повезет, удастся столкнуться с местными обитателями и получить пару трофеев. Да, и не подумал бы, что буду считать такое удачей. Но мне нужна эссенция, а так она добывается намного быстрее, да и трофеи. Кстати, нужно будет купить еще несколько масок. Между прочим, я поднял шитье до второго ранга и в описании следующего ранга обнаружил. Дополнительная, Дополнительная способность. Управление нитями. Интересно, значит прокачка навыков может давать дополнительные навыки? Чую, сюрпризов меня ждет еще немало. Артем Егорович, а вы можете объяснить, что за ерунда такая со временем наизнанке? Спросил я. Мы со стариком двигались в пустоте к первой точке, и я решил задать несколько вопросов. «Вообще непонятно, как оно связано с временем в мире». «Именно», — согласился Щука. «Настолько непонятно, что практически все перестали даже пытаться разобраться. Даже для исследователей-теоретиков это оказалось слишком сложной задачей. А практикам и вовсе без разницы, как правило, тем более, что оно бывает еще и индивидуально. Многие считают, что времени на наизнанки вообще нет». Я попытался представить, как это может быть, но быстро сдался. Да, помнится, дух шамана тоже советовал не заморачиваться непонятностями изнанки. Но я тоже хочу кое-что спросить. Хотя сперва вы определились, как именно хотите использовать голема. Смотри-ка, уже на вы. Те, которые стоят умеренно, тупые и способны на ограниченный набор действий, пояснил мой спутник. Так что лучше заранее подумать хотя бы примерно, что именно вам нужно». Хотя я составлю список, чтобы можно было взглянуть, какие есть типовые предложения, но продуманный индивидуальный подбор всегда лучше. Да, даже и не знаю. Будь это игра, логично было бы обзавестись танком, который сможет сдерживать противника, но это реал. Хм. Большого я всё равно не смогу запихнуть в инвентарь, и сам из-за его спины тоже не слишком смогу атаковать. Зато смогу выдержать пару атак под персональным барьером и использовать тьму. «Еще раз, хм... Получается, мне лучше всего использовать маленького и верткого димейдж-дилера, а лучше нескольких. Но у меня столько денег нет». «Я изложил свои соображения старику», — он кивнул. «Один из возможных разумных вариантов. Не слишком подходит на роль телохранителя, но для защиты, если необходимо уничтожить врага, или для охоты наизнанке, вполне неплохо. Если с материалами сложится удачно, можно будет сделать спецзаказ». Думаю, этот вопрос пока что можно считать решенным. Я согласно кивнул, и он продолжил. В таком случае вот вопрос. Значит, ваши способности можно использовать, чтобы наделять других способностями? А что насчет усиления? Если вы про это, есть несколько характеристик, которые можно усиливать, хотя это довольно дорого, и я не совсем уверен, каков будет реальный эффект от повышения разума, к примеру, признался я. Да и дороговато это выходит. Но в целом, да, можно. «Было бы интересно поэкспериментировать с этим», – пробормотал Мак. «Негативные эффекты, побочные эффекты, устойчивость. Вы согласитесь поучаствовать?» Я слегка поморщился. И отказывать не хотелось, в том числе и потому, что самому интересно. И полезно узнать. Но и эссенции жалко. «Я оплачу расходы», – сообщил старик. «Хотя, как я понимаю, удобнее будет помочь со сбором. Ну, это обговорим позже. Мы почти пришли». Мы пересекли невидимую границу зоны, и впереди что-то белесо замерцало. Ммм, это было озеро, наполненное отражающей лунный свет белой жидкостью. И да, на небе была луна, очень похожая на круглый кусок сыра. Молочное озеро, сообщил старик. Его даже можно пить. Пользы никакой, но на вкус нормальное молоко. Здесь также находится один из маяков кланов, но место свободно для посещения. Начнем с пробы жидкости. Я кивнул достал наполненную бутылочками для образцов сумку. Тут и там образцы растений, жидкостей и минералов. Наизнанке действительно существуют различные места. По словам щуки, кое-где здесь даже живут люди. В основном это посты магических кланов, следящие за искусственными маяками. Старый маг старался выбирать маршруты так, чтобы это было достаточно короткие и безопасные пути. Но все же несколько раз мы натыкались на различных монстриков. Из гигантской крысы выпал кусок сыра. А заодно я насытил сумку, с которой охотился еще в запертом лесу, и иголку, получив, наконец, третий ранг шитья. Ну, что там мне подкинули? Управление нитями. Активная магическая способность. Ранг 1 из нуля процентов. Внимание! Это тренируемый навык. Этот навык позволяет свободно контролировать нити и веревки в руках пользователя. На более высоких рангах возможно изменение свойств нитей с использованием маны. Максимальный ранг «Воля» — 3, плюс дух — 5. Это уже что-то новенькое. Тренируемый магический навык, не расходующий ману. Я вытянул нитку из рубашки. Блин, клево, работает. Нитка извивалась у меня в руках, как я этого желал. А как насчет чего-то побольше? «Пока мы двигались дальше, в моих руках сама собой завязывалась и развязывалась туристическая веревка». «Почти все», — сообщил Щука, поглядывающий на мои «нет, это не забавы, это серьезное упражнение». «Еще одна-две точки и пока хватит. Образцов уже надолго хватит для изучения. Если что-то из них сохранится...» Мы бродили уже несколько часов, так что я с облегчением кивнул. «О!» Повышен ранг способности управления нитями. полученные дополнительные возможности в применении способности. Обожаю бонусы. Посмотрим, чем меня порадует. Управление нитями. Активная магическая способность. Ранг 2 из 0%. Внимание, это тренируемый навык. Этот навык позволяет свободно контролировать нити и веревки в руках пользователя. Дополнительно позволяет манипулировать длиной и толщиной нитей, применяя ману. Каждые дополнительные 100% длины либо толщины единица маны в минуту. Максимум усиления 100% за ранг навыка. На более высоких рангах возможно изменение свойств нитей с использованием маны. Максимальный ранг «Воля 3» плюс «Дух 5». Интересно девки пляшут. «Похоже, я могу неплохо использовать в качестве оружия обычную веревку?» «Пожалуй, здесь и закончим», — сообщил Щука, указывая на светящийся подсолнух высотой с многоэтажный дом. Один из самых мощных естественных маяков даже получил собственное имя. «Подсолнух, видимо», — осведомился я. «Верно», — улыбнулся старик. «Или Sunflower. Здесь время от времени можно кого-то встретить. Похоже, это как раз наш случай». Возле зеленого стебля стояли четыре фигуры. Разобрать детали было, как обычно, наизнанке сложно, но они были одеты во что-то странное. А еще меня что-то беспокоило. Однако щука спокойно шел вперед, и я решил отбросить беспокойство. Незнакомцы были облачены в некие доспехи, закрывающие их целиком. Странные имена и титул у всех изгой. Я нахмурился и хотел было сообщить об этом щуке, но тут чувство опасности взвыло, и я, не задумываясь, толкнул старого мага. В землю, едва пройдя мимо нас и порвав край одежды старика, вонзилось короткое серое копье. «Персональный барьер тьмать мать тьма, тьма", — выпалил я на одном дыхании. Врагов облепила пленка тьмы, и стекла с них густой жижей, похожей на нефть. «Чё?» На этот раз уже щука выручил меня. С глухим «бом» от возникшего перед нами здоровенного щита отскочили еще два копья. Старик пробормотал, кажется, я уже не мальчик, да и не воитель, и щит взорвался. Осколки ударили в изгоев. Однако они молниеносно среагировали, разбежавшись в стороны. Судя по звукам ударов металла о металл, кого-то все же зацепило, но этого явно было недостаточно. «Блин, сейчас бы пулемет!» Что-то разбросало нас щукой в стороны. Видимо, снова его магия. Один из изгоев появился снова с чем-то вроде небольшого пулемета в руках. Затрещало, и в возникший вокруг мага защитный купол ударили снаряды. Кажется, в это время еще один подбирался к щуке со стороны. Раз отступать не можем, нужно нападать. Я бросился к стрелку. Мне в плечо ударило еще одно копье, снеся изрядную часть барьера, и еще один изгой появился из-за подсолнуха, бросившись мне на перерез. Но я оказался на нужном расстоянии, прежде чем они успели что-то сделать. Все еще остававшаяся у меня в руке веревка змеей ринулась вперед, мгновенно удвоив длину. Ее конец обернулся вокруг ноги стрелка и дернул. Изгой опрокинулся на спину, а в следующий момент врезался в своего соратника, пытавшегося перехватить меня. Ух, тяжело похоже. Тяжесть груза напрямую передается мне. От удара стрелок выронил оружие, а второй отлетел сбитый с ног. Еще один удар от души, кажется, хватило обоим. Черт! Остаток барьера и часть хитов снесло выстрелом в руку, пришедшим откуда-то из темноты. «Персональный барьер. Я потянул обмякшего изгоя, захваченного за ногу, к себе, прикрываясь им, как щитом. Их было как минимум четверо. Где еще двое?» Что-то бункнуло, и я вдруг обнаружил третьего изгоя, упавшего на землю в нескольких метрах от меня. Его голова в шлеме упала рядом. Маскировка пятнами расползалась на доспехе, а кровь выглядела еще одним пятном. И рассеиваться эссенции труп явно не собирался, хотя облачко искр из него и поднялось. Последнего нападавшего все еще не было видно, но я почему-то чувствовал облегчение. Бросил взгляд в сторону щуки. Старый маг убрал свой барьер и спокойно приближался ко мне». Определенно убедившись в безнадежности ситуации, последний нападающий сбежал. Похоже, мы круты. «Что это было вообще?» – осведомился я у щуки, наклонившегося над одним из нейтрализованных мной изгоев. «Неудачное стечение обстоятельств, скорее всего», – отозвался он, втыкая в зазор в доспехе иголку. За первой жертвой последовала вторая. «Охотники на магов, работорговцы. Есть пара миров, в которых этим промышляют». «Погодите, миров?» – переспросил я. о «Вы же не в курсе!» «Сейчас минуточку!» Старик воткнул иголку во второго и поднялся. Рассказ щука совместил с процессом разоблачения и разоружения пленников. Хотя со снятием доспехов и пришлось повозиться. Это были не просто металлические доспехи, а настоящие цельные скафандры на все тело. Ну, почти цельные. Герметичными они все же не были. Под скафандрами обнаружились тощие синевато-серые гуманоиды, похоже, млекопитающие. С автоматом – женщина, с метательными копьями и ножом – тот, что пытался меня перехватить – мужчина. Изучение существа показало – раса – визитер – альтив. Однако, к рассказу щуки. На изнанке есть места, которые называют сопряжениями, сообщил он, ощупывая скафандр. Я как раз подбирал оружие нападавших. В них наша изнанка соединяется с изнанками других миров, что в итоге позволяет перемещаться из мира в мир, хотя тут есть свои сложности. Законы миров и свойства их изнанок различаются временами очень сильно, так что в некоторых мы вообще не можем существовать, а в других просто сложности с переходом из мира наизнанку и наоборот но все же есть несколько миров, общения с которыми более-менее налажено, да и новые время от времени открывают. Есть даже способы перемещения напрямую, минуя изнанку, но их в основном используют призыватели. Из-за разницы в законах разных миров возникают любопытные эффекты вроде того, что существо, бывшее в своем мире безобидной зверушкой, у нас оказывается неуязвимым монстром, и наоборот – Призыватели разработали специальные процедуры, которые обеспечивают безопасность иномирян для мира и мира для иномирян, и тех, кто их прошел, называют гости. А тех, кто не прошел, визитеры? Щука кивнул. Эти, похоже, альтивы. Слышал о них? Технологический мир без своих магов, но с одаренными, способными проходить наизнанку. Стараются отлавливать магов для исследований. Вон, какую-никакую защиту делать уже научились. Старик вздохнул. «Понятно», — произнес я, добавляя мысленную пометку к списку опасностей изнанки. «Они вроде живые. Что с ними делать будем?» «Примерно то же, что они собирались делать с нами», — неожиданно жестко сообщил маг. «Продадим, только живыми». Он извлек из кармана смартфон, почти такой же, как и у меня, и принялся набирать сообщение «Здесь работает связь?» — удивленно осведомился я. Частично отозвался щука, продемонстрировав мне заднюю часть смартфона. На ней была закреплена деревяшка, покрытая тускло светящимися символами. Амулет. Я дал знать на аванпост. Скоро прибудет представитель клана. Лучше не светитесь перед ним. Я сам переговорю. Подумав, я кивнул. Светиться без нужды, пожалуй, действительно не стоит. Лишний раз. «Снаряжение пленников, естественно, я постарался запихнуть в инвентарь, благо у меня добавилась еще одна ячейка, однако с трупом ни я, ни щука связываться не стали». В итоге прибывший маг пожилой усатый дядька забрал двух обнаженных пришельцев и один облаченный в доспехи труп, выдав расписку щуки, изложившему короткую версию произошедшего. «Шли с учеником, на нас напали, сумели отбиться». «Понятное дело, задерживаться наизнанке мы не стали».